В это время вместе с дыханием к нему возвращается сознание, неотвратимое, как его бедствие. И в каждое мгновение, спускаясь с вершины в богов, он выше своей судьбы, он тверже своего камня. Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех. Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизив пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела. О нем он думает во время спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение. Иногда спуск исполнен страданий, но он может проходить и в радости. Это слово уместно. Я вновь представляю себе Сизифа, спускающегося к своему камню. Вначале были страдания. Когда память наполняется земными образами, когда непереносимым становится желание счастья, бывает, что к сердцу человека подступает печаль. Это победа камня, это сам камень. Слишком тяжело нести безмерную ношу скорби. Таковы наши ночи в Гефсиманском саду но сокрушающие нас истины отступают, как только мы распознаем их. Так Эдип сначала подчинялся судьбе, не зная о ней. Трагедия начинается вместе с познанием, но в то же мгновение слепой и отчаявшийся Эдип сознает, что единственной связи с миром остается для него нежная девичья рука. Тогда-то и раздается его высокомерная речь, несмотря на все невзгоды, Преклонный возраст и величие души заставляет меня сказать, что все хорошо. Примечание. Эдип в греческой мифологии царь Фиванский, убивший по неведению своего отца и женившийся на собственной матери. Узнав о содеянном, Эдип выкалывает себе глаза и странствует по Греции в сопровождении дочери Антигоны. Камил пишет о непомерной речи Эдипа, говорящего все хорошо, но эта трактовка образа Эдипа в драме Софокла «Эдип в колоне является по меньшей мере спорной. Эдип у Софокла, подобно Кириллову у Достоевского, дает нам формулу абсурдной победы. Античная мудрость соединяется с современным героизмом. Перед тем, кто открыл абсурд, всегда возникает искушение написать нечто вроде учебника счастья. Как, следуя по столь узкому пути? Но мир всего лишь один, счастье и абсурд являются порождениями одной и той же Земли. Они неразделимы. Было бы ошибкой утверждать, что счастье рождается непременно из открытия абсурда. Может случиться, что чувство абсурда рождается из Счастье. «Я думаю, что все хорошо», — говорит Эгип и эти слова священны. Они раздаются в суровой и конечной вселенной человека. Они учат, что это не все, еще не все исчерпано. Они изгоняют из этого мира Бога, вступившего в Него вместе с неудовлетворенностью и тягой к бесцельным страданиям. Они превращают судьбу в дело рук человека, дело, которое Должно решаться среди людей. В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень — это его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет умолкнуть идолов. В неожиданно притихшей вселенной слышен шепот тысяч тонких восхитительных голосов, поднимающихся от земли. Это бессознательный тайный зов всех образов мира. Такова изнанка и такова цена победы. Солнце нет без тени.